Часть первая. Глава первая. Подходцев. Молодой широкоплечий блондин с открытым веселым лицом и энергичными движениями вышел из дома номер семь по новопроложенному переулку и, усевшись на извозчика, сказал «Вези меня на дворянскую пять, да только, братец, поскорее!» Извозчик чмокнул губами и лошадь затрусила. «Ты не особенно хорошо ездишь, извозчик», иронически заметил Седок. «Еду себе и еду», — холодно возразил извозчик. «Скажу тебе больше, ты едешь просто плохо». «Но ты, проклятая, должен тебя огорчить, извозчик, но ты едешь гнусно, отвратительно». «Овес нынче дорог, барин. Не вижу никакой логической связи между ценой на овес и скоростью движения лошади». «Чего? Того!» Это все равно, как если бы я, доехавший до места назначения, отказался от уплаты причитающихся тебе денег под тем предлогом, что нынче калоши вздорожали на сто процентов. Лошадь не бежит, — угрюмым тоном промолвил извозчик. Тогда она не лошадь, — учтиво возразил Седок. А что ж она? Не знаю. Я думаю, что тебе нужно было бы быть осмотрительнее при покупке лошади. Ты ее когда купил? Опа, за прошлом годе. Покупая ты требовал именно лошадь, или тебе сорт имеющегося бычь всунутым в оглобли животного был безразличен? Чего? Может быть, тебе по твоей неопытности подсунули вместо лошади крокодила? Извозчик обиделся. Почему это? Надменно спросил он. Очень просто. Что такое лошадь? Это животное, которое бежит. Твое животное не бежит, значит, оно не лошадь. «Четыре ноги имеет!» — усмехнулся извозчик. «Значит, лошадь!» «Стул тоже имеет четыре ноги, а однако не бежит!» «У ей голова есть, а у стула нету!» — возразил извозчик, очевидно, серьезно заинтересованный этим принципиальным спором. «Подумаешь, важность голова! Вон у тебя голова есть, а что толку?» На это извозчик ничего не нашелся ответить. «Вон, видишь, все нас перегоняют!» Тож и мы кое-кого перегоним!» Хвастливо усмехнулся извозчик и действительно перегнал лошадь, запряженную в щегольской экипаж и мирно дремавшую у чего то подъезда. Голову седока осенила какая-то мысль. Он лукаво улыбнулся и предложил. «Хочешь, сделаем так. За каждую лошадь, которую ты перегонишь, я плачу тебе пятак. За каждую лошадь, которая перегонит тебя, я вычитаю с тебя пятак». Это странное предложение произвело на извозчика ошеломляющее действие. Он в один момент вышел из состояния полудремы, дико захохотал, привстал на козлах и, хлестнув по лошади, закричал. "Идет, Считай, барин!» «Стой, стой! Только брат уговор! Стоячие и противоположно едущие не считаются! Само собой! Будьте покойны! Эх ты, милая!» Лошадь понеслась, как стрела. А Седок, откинувшись с довольным видом на спинку экипажа, принялся отсчитывать пятаки. «Пять, десять, пятнадцать, двадцать пять! Пять долой!» — нас экипаж один обогнал. «Так то шрысак? рысак!» «Это деталь! Опять двадцать пять, тридцать, сорок!» Хитрый извозчик в один момент постиг своим светлым мужицким умом не только принципы этой азартной игры, но и ее выгоды поэтому он при первом удобном случае свернул с малолюдной улицы на проспект, где экипажей было в десять раз больше, и, не обращая внимания на сделанный крюк, развил такую скорость, что седок еле успевал считать. «Рубль тридцать! Еще пять! Рубль сорок! Рубль сорок пять!» «Нет, рубль пятьдесят!» — заспорил извозчик. «Сейчас обогнал пару!» «Да ведь она в одной запряжке пара!» «Это все едино. Уговаривались за лошадь-пятак, а тут на кося. Двух обогнали. «Однако и фрукт, брат, ты. Значит, за тройку ты сдерешь пятиалтынный?» «Само собой. Три лошади, три пятака. Но...» «Да не гони ты так, черт. Ты меня разорить можешь». «Мой интерес!» — весело заорал извозчик. «Но...» «Извозчик! Ась!» Имею в виду, если кого-нибудь раздавишь, с человека буду вычитать. Ладно, будьте покойны. А если не раздавлю, вы мне рубль. Еще что выдумай. Этаким образом ты с меня тысячу выколотишь. Хе-хе, но... Смотри, дурак, чуть на женщину не наехал. На женщину я никак не могу наехать. Солидно возразил извозчик и сейчас же подтвердил эти слова самым положительным образом. Наехал на мужчину. Раздались крики, оханье, кто-то смачно выругался, кто-то поднимал с земли испачканного в пыли и прахе небольшого роста господина, отплевывавшегося розовой кровавой слюной. «Черти!» — орал доброволец из публики. «Прут на народ! Разве так ездят? Надо хорошо ездить, а не плохо ездить надо!» «Дать бы извозчику по морде!» — посоветовал дворник. Недовольный такой перспективой, извозчик подобрал в руки вожжи с явным намерением ускакать от всей этой катавасии. Но Седок угадал это намерение, опустил могучую руку на его плечо и сказал спокойно, но твердо. «Нет, брат, стой. Уезжать нельзя. Умели воровать, надо уметь и ответ держать. Может быть, его в больницу нужно свести, как же мы уедем?» Он легким юношеским прыжком соскочил с экипажа и подошел к пострадавшему, которого поддерживал под руки инициатор награждения извозчика оплеухой.